Глава двенадцатая. Каждый день в шкатулке появлялись новые письма от претендентов на должность учителей. Половина была отсеяна ещё на стадии рассмотрения заявки «Какие знания может дать детям человек, если сам пишет с ошибками?» Такое ощущение, что в мое объявление случайным образом затесалась фраза в духе «Нужен учитель для видимости. Знания необязательны». Письма мятые, неопрятные, словно составлялись для галочки — Но были такие, что вызывали желание лично познакомиться с отправителем, и я тут же назначала собеседование. Одной из таких претенденток была бывшая гувернантка, моя ровесница, живущая в городе. Отменной рекомендацией девушка не поленилась, как следует проработать свое резюме, отправив вместо одинокой бумажки пухлый конверт. Если поладят с младшей группой, будет просто отлично. Но самым необычным мне показалось письмо аж из столицы. Мужчина 25 лет. являющийся выпускником какого-то модного корпуса при Королевском Совете, не предоставил никаких подробностей, кроме того, что обладает сертификатом на преподавание грамотности, счёта и теории государственности, в которые входят основы законоведения и, собственно, мироустройства. Любопытно. И что ему понадобилось в нашем захолустье? Он был бы отличным преподавателем для старшей группы, но, как говорится, «красиво на бумаге, да забыли про овраги». Письмо такое... идентично опрятно, безликая. Даже слишком. В общем, вопросов появилось много. Например, с какой целью этот товарищ сюда рвётся? С таким-то образованием и послужным списком? Очень сомнительно, что и желание оказать посильную помощь и воспитание отказников. А уж про зарплату и говорить нечего. Со столичными доходами ни в какое сравнение. И чтобы получить ответы, я отправила претенденту согласие на личную встречу. Для собеседований выделил один день – составив расписание так, что приходили они друг за другом с небольшим интервалом времени для передышки и подведения итогов. На каждую встречу отводилось не более 40 минут. В мэрии, памятуя о моём вкладе в разоблачение предыдущего градоначальника, а следом и староста Яблоневки, мне предоставили маленький кабинет, в котором мы с дедом и расположились. Я за столом, дед в уголке, как для поддержки, так и для безопасности. Мало ли, неадекватов вокруг». Мысли мои подтвердились почти сразу же. Один из первых прецедентов больше походил на запойного пьяницу в период ремиссии, а не на педагога. Отказала сразу же, на что дед одобрительно кивнул. Были и такие, кто пытался замаскировать свои отношения к сиротам. Впрочем, не очень успешно, так как это легко выявлялось. Стоило задать правильный вопрос или надавить на определенные точке как отвращение и высокомерие прорывались наружу. заинтересовавшая меня гувернанткой, оказалась весьма симпатичная, но уж больно худая, на мой взгляд, девушка, появившаяся на пороге кабинета ближе к обеду. Строгое платье в пол, русые волосы, стянуты в крупный низкий пучок, на лице маска профессиональной доброжелательности, а взгляд умных серых глаз искрится неподдельным интересом. В общем, настоящая училка. «Здравствуйте, я Паула Роск». «Будем знакомы, леди Эмилии фон Риштар». управляющая королевским приютом. «Присаживайтесь». Дождавшись, когда Паула устроится на предложенное место, я начала задавать стандартные вопросы. С документами разобрались. Девушка легко подтвердила свою квалификацию. «Сколько воспитанников у вас было на последнем месте работы? Причина увольнения?» «Двое ребятишек, семей девяти лет», — спокойно ответила девушка, указывая на рекомендательное письмо. Детей отправили в пансионат, гувернантка больше не требовалась. На текущий момент у нас девять детей, которые начнут обучение в младшей группе. Немного для бывшей гувернантки. К тому же это приют, а значит число воспитанников, может в любой момент времени увеличиться. Количество детей особой роли не играет. Я начинала учительницей в деревенской школе, поэтому мне по силам справиться с коллективом до 20 человек. Больше боюсь не потяну». «Как вы относитесь к сиротам-отказникам? Вы должны понимать, что я жду от учителя для детей строгости и доброжелательности и не потерплю пренебрежений и воскомерия». Паула сжала на столе руки в напряжённые кулаки и, отведя взгляд в сторону, заговорила тихим, но твёрдым голосом. «Дети не виноваты в том, что взрослые не могут держать штаны застёгнутыми, а подулы опущенными». Губы девушки сжались тонкую нить. Паула не собиралась более развивать данную тему, Похоже, я потревожила какую-то застарелую рану. Но зато отношение к отказникам понятно сразу, и проблем возникнуть в будущем не должно. «Перед тем, кто станет обучать наших воспитанников», перевела я разговор в другое русло. «Стоит серьёзная задача. Дети разных возрастов, и обучать их придётся с абсолютного нуля. Это минус?» «Это плюс», — торопливо поправила меня девушка, чуть улыбнувшись. «Рада, что вы так это видите». Я кивнула в ответ, а после, добавив голос серьёзности, продолжила, глядя Пауле прямо в глаза. Но основная трудность заключается в том, что я жду качественного прорыва в подготовке детей, которых никогда ничему не учили. Максимально возможные короткие сроки, но без перегрузки. Готовы ли вы к такому? Придётся проявить недюжинную изобретательность. «Почему так важно быстрое обучение?» Нужно, чтобы дети обладали всеми необходимыми знаниями, соответствующими их возрасту. Несколько воспитанников из старшей группы уже в самое ближайшее время начинают обучение при гильдиях. Неграмотность усложнит процесс. Среди младших есть запечатанные маги. И как только достигнут необходимого возраста, они отправятся на соответственное обучение, где слабым не место. Чем больше полезных знаний, тем лучше при любом раскладе. В свою очередь я подготовлю условия для столь плодотворного обучения. За дисциплиной тоже постараемся присмотреть. Я могу попробовать, но гарантировать ничего не стану. Нужно сперва познакомиться с обучающимися, провести пару занятий, а потом уже делать какие-либо выводы. Хорошо, это можно устроить. Кивнула я и тут же сделала себе пару заметок в блокноте, после чего вернулась к беседе. Ещё один немаловажный вопрос. Вы рассчитываете на проживание в приюте? Мне негде было селить барышню на данном этапе. Лишать комнат Флина и Ричарда я не хотела категорически, даже несмотря на то, что последний перестал останавливаться там, предпочитая мою кровать. К тому же в любой момент может понадобиться место для Ульха и Гевина. А комната Лиена и Диего будет занята ещё несколько дней Мартином. «Нет-нет, у меня есть домик в городе», — ответ Паула несказанно порадовал. «Далеко расположен от портальной площадки?» Мой вопрос вызвал недоумение, пришлось пояснить. В ближайшем будущем появится возможность ходить на работу и с работы порталом. Это значительно сократит время на дорогу. Брови Паулы поползли вверх и спрятались под чёлкой. Но она справилась с удивлением, и, не задавая лишних вопросов, ответила ровным тоном. «Около четверти часа?» — бодрым шагом. «Какая выдержка!» — вышепил отаж. Дедушке Ульху она однозначно понравилась, судя по добрительным хмыкам — Поэтому я озвучила самый главный вопрос. «Когда вы готовы приступить к работе?» Сошлись на том, что Паула приступит к своим обязанностям через полторы недели, как раз после моего визита в учий дом. А до этого радужного момента женщина будет прорабатывать план обучения. А мы, в свою очередь, подготовим классы, снабдив их всем необходимым. Платить ей в период испытательного срока буду ровно столько же, сколько получает деревенский учитель в Яблоневке. Я интересовалась – обучающей более 40 разновозрастных учеников. А уж как будет дальше, зависит только от самой паулы Если учителя для младшей группы я нашла, то с педагогом для подростков возникли трудности. Во-первых, на должности я желала видеть мужчину. Во-вторых, из претендентов мне никто не понравился. Нет, в большинстве своем желающие были вполне достойными кандидатами, что касалось знаний и квалификации, но они не справятся с нашими детьми. может кто-то вроде Гевина. кто и спуску не даст, и знаний преподнесёт в нужном ключе. Ну а в-третьих, тот самый претендент из столицы навстречу не явился, хотя я прождала его лишний час. Что ж, похоже, он передумал, и это неудивительно. До того момента, когда мне предстояло посетить дом Эмилии, оставалось совсем немного времени. Семейное торжество предполагало встречу не только с бабушкой, которая, откровенно говоря, и хотела понравиться, но и с остальными представителями семьи Риштар. Это заставляло меня с каждым днём мандражировать всё сильнее. Я с Вересом-то поладила не сразу, хотя, кажется, он один из самых адекватных среди родни. Так что иллюзии по поводу будущей встречи не питала и готовилась предстать во всеоружие. Жизнь в доме шла своим чередом. Благодаря работе воспитателей и наставников механизм был отлажен и работал почти без сбоев, если не считать редких исключений. Времени на шалости просто не оставалось, Парни-столяры отрабатывали долг. Один класс уже был практически полностью оснащён необходимым инвентарём. Девочки успешно занимались консервированием под руководством Васила, заполняя нашу кладовую. Ученицы Аришки и Маришки выполнили заказ Мартина и теперь осваивали вязание. шуткали ли? К зиме нужно запастись несколькими десятками варежек, шарфиков и шерстяных носков. Шерсть, кстати, поставлялась прямиком с фермы. Помимо овец, там были эти самые плюшевые коровы. С пряжей девочкам помогала бабушка Аглая, этакий мастер-класс от старшего поколения, заглядывающий к нам в дом по вечерам. Сами оришки занимались пошивом платья, в котором мне предстояло появиться на юбилее бабушки. Когда я принесла им отрез кружевного полотна и сообщила о своих пожеланиях, оришки опешили. Кружево попался изумительнее. Не купить его было выше моих сил. Во-первых, восхитительный цвет — непередаваемая глубокая зелень мха, освещенного солнцем. Во-вторых, узор, имитирующий то ли изморозь на окнах, то ли переплетение диковинных, папоротниковых листьев. Никаких завитушек и бутонов, которые обычно изображают в кружевах. Торговец рад был избавиться от товара, который залежался из-за недостаточной гламурности. А уж отхваткой Беатрисы вовсе пришел восторг. С каким азартом они торговались — Но хоть ткань и была выше всяких похвал, выговор от моих модельерш я всё же схлопотала. Не пристала, видите ли, незамужней леди, пусть и магички, облачаться в столь яркое платье, отправляясь на светский приём. но раз уж куплено, девочки лишь вздохнули и принялись наперебой предлагать варианты нарядов. Только всё равно отталкивались от украшений, ведь я твёрдо заявила, что с Димкиным кулоном не расстанусь. Швеи схватились за головы, и отправили меня в Освояси, чтобы не мешало. Беатрис постепенно продвигала продукцию Овара под нашим фирменным знаком. Упаковка продукции проходила прямо в доме, на третьем этаже, в одном из пустующих классов, где мы оборудовали что-то вроде крошечного цеха. Большой стол и несколько лавок. Гевен выработал нормы выполнив которой, воспитанник получал энное количество баллов. Тем более работа была пустяковой. С помощью устройства Мартина картон заранее поставленным штампом с нашей символикой превращался в небольшую коробочку, куда складывались ножи шинковки и овощечистки. То же самое касалось обедов. На просторной кухне установили дополнительный стол и несколько шкафчиков, куда под стазис складывались упакованные бизнес-ланчи. Пока продажа особых доходов не приносила за счет того, что доставка была весьма проблематичной, Много ли Дэвис может в руках доставить? Зато мы нарабатывали клиентскую базу и репутацию, что тоже немаловажно. Обязанностей в доме хватало, так что каждый мог применить свои силы там, где ему больше нравилось. Вот уже который вечер я проводила в столярной мастерской, пытаясь создать что-то уникальное из лечебных артефактов. И не одна, а в компании Димы, которому ректор Сайтон поручил сделать пробный кулон, чтобы проверить — Случай с моим защитным кулоном уникальный, или всё же сила силу ребёнка прорывается. Обычно с нами сидели друзья Димки, но не сегодня. Разбежались на дежурство, оставив меня наедине с родным человечком, позволив свободно пообщаться без лишних ушей. Пока парнишка примерялся к небольшим брусочкам, которые планировал превратить в лёгкие подвески, он не переставая жаловался. Я, конечно, желаю здоровья всем старушкам, но это как-то... Он сделал неопределённый жест рукой, призванный обозначить легковесность этого желания. «Ты знаешь, мам, думаю, пока у меня нет навыков, ничего не получится. С нашими подвесками всё случайно вышло». Димка огорчённо вздохнул и с удвоенным упорством продолжил шлифовать пятачок будущей подвески. «Ну, с таким настроем точно не получится. А давай сделаем наоборот». И, дождавшись заинтересованного взгляда, продолжила. Пусть подвесок из простого дерева будет 6 Делай потихоньку, думая о дедушке Ульхе, Василе, мастере Гевине и бабушке Аглайе. Думай, как сильно ты хочешь, чтобы они были здоровы. Ну или приговаривай, как с гуси вода, так со стареньких худоба Может, это сработает, опять же, вспомни вашего пожилого физрука в школе. Он в свои годы мог любому из вас фору дать. Вот где здоровье было, Гогу. Если всё получится, ты им подаришь эти кулоны». «А бабушке Риштар сделаем из дерева грух. Я тебе её письма дам почитать, ты поймёшь, какая она славная». «Ты сказала шесть. А для чего ещё два?» «Один ректору отдадим на исследование. А то он тебя на опыт и потребует, сам понимаешь. От архимага я не отобьюсь». Димка рассмеялся, и я увидела, что его отпускает это затяжное напряжение. Всё же встреча с ректором произвела на него неизгладимое впечатление. «На другим поэкспериментируем вместе. Вдруг что-то дельное получится. Артефакт своей магии должен быть особенно сильным». Ребёнок только кивнул и продолжил своё занятие, от усердия высунув наружу кончик языка. Вне зависимости от моих желаний, день Икс всё же наступил. Маришка закончила возиться с прической, отошла в сторону, позволяя мне рассмотреть себя в зеркале. Один взгляд на собственное отражение, и у меня перехватило дыхание — Ух, девчонки действительно расстарались. Даже нашли способ, как уважить мой заскок с деревянным кулоном. В своё время это дала клятва, что никогда не сниму его. Это раз. А второе, всё же не стоит забывать, что... Еду я в самый настоящий серпентарий. С кулоном как-то спокойнее будет. Кожный шнурок заменили на тонкую золотую цепочку. Помимо цепочки для медальона, зарывшись в шкатулку с немногочисленными украшениями Эмилии, девицы выудили... изящные палочки в мизине с толщиной и в полторы ладони длиной. Я, помнится, так и не поняла, что это за вещица, но девочки лихо просветили. Оказывается, это разновидность палочек для волос, на которые можно прикрепить красиво свисающее украшение. Рассматривая свои волосы в зеркале, я припомнила, что нечто подобное использовали китаянки и кореянки в своих традиционных прическах. Пошитый наряд состоял из двух элементов. Золотистого футляра, повторяющего контуру фигуры с длинными рукавами, открытыми плечами и широкой юбкой в пол, а поверх него ажурное великолепие. Кружево красиво прикрывало ключица, обволакивая не только обнажённую кожу, что проглядывала сквозь зелёную паутинку, но и деревянный кулон. В мире, где правили традиционные глубокие декольте, демонстрирующие красоту женской души и голые плечи, рассказывающие о нежности кожи, я, упакованный из головы до ног, выбивалась из общей картины, как белая ворона. Только какая разница, кто что думает? Общие нормы не нарушены, а думать о себе не как о белой вороне, а о женщине-загадке, куда как приятнее. Когда раздался дверной звонок, я решила, что прибыл Верес для сопровождения в родовое гнездо. Но к нам пожаловали незваные гости. Из окна было видно, как ульх беседует с кем-то у защитной кромки, после чего позволяет гостю пройти в дом — Мужчину в длинном тяжёлом дорожном плаще наверняка ведут в мой кабинет. Я говорила, что на дух не переношу незваных гостей. И сейчас, когда я без того была вся на нервах, вам не росло раздражение за несвоевременный визит неизвестного. Надеюсь, что это ненадолго. Раздался небрежный стук, и дверь распахнулась. На пороге появился незнакомый мужчина, за которым маячил ульх. Длинный и узкокосный он вызвал отрапь. Настолько я привыкла к бравым военным, крупным и мощным. На бледном, угловатом лице горели явным интересом глаза, а осанка была настолько идеальной, словно мужчина палку проглотил. «Управляющий Рештар». После моего кивка мужчина и сам представился. «Реджинальд фон Хогуст, мы с вами договаривались о встрече». «Всё в порядке», — сказала для Ульха, после чего пожилой мужчина кивнул, прикрыл за собой дверь, оставляя меня с гостем наедине. «И вы не приехали», — указала я Роджинальду на кресло, в то же время устраиваясь за рабочим столом. «Благодарю. Дело в том, что необходимость в собеседовании отпала, а мой помощник забыл отправить вам письмо с извинениями». «Так что вас в таком случае привело сюда? Только не говорите, что решили принести извинения при личной встрече». «Я не отправился бы в такую даль только ради этого. Вы правы». Мужчина улыбнулся в ответ, отчего его внешность преобразилась. «И в то же время вы ошиблись, решив, что я передумал. Необходимость собеседования отпала, так как меня уже назначили на должность учителя королевского приюта. Вот распоряжение, ознакомьтесь, пожалуйста». Мне протянули красивый конверт с сургучной королевской печатью. Письмо решало вопрос с выбором преподавателя, так как моего согласия никто не спрашивал. Реджинальд фон Фогуст отныне являлся... официальным преподавателем королевского приюта имени графа Оберона. В общем-то, из письма было понятно то, что раз уж назвались королевским приютом, то будьте добры соответствовать этому высокому статусу. Рекомендации Хогуста были великолепными, и я была бы счастлива заполучить такого специалиста. Только вот по факту он не становился моим подчиненным, а вся информация о происходящем в доме наверняка будет ментально сливаться с заинтересованным лисом. Стыдно признаться даже самой себе, но я тут же вспомнила о возможностях влина. Мысли о ментальном подчинении постаралась выкинуть из головы, в конце концов, это не выход из ситуации. Она не настолько критична, что просить брата в очередной раз поступиться своими принципами. Разберёмся. Я уже наняла преподавательницу для младшей группы. Женщина с хорошим образованием и отличными рекомендациями. «Мне следует отказать ей в связи с изменившимися обстоятельствами?» «Предлагаю все оставить как есть. Если девушка действительно обладает необходимыми знаниями, так даже лучше. Я смогу сосредоточиться на старшей группе». Во второй раз за вечер в дверь постучались, после чего в кабинет заглянул дежурный. «Еди управляющие, вас ждут». «Спасибо», — поблагодарила я Фырка, который постепенно привыкал к новым правилам. «Мне пора идти, господин Реджинальд. Предлагаю остальные нюансы обсудить в другой раз. Если вы желаете взглянуть на учебное помещение, вам всё покажут. Учительница младшей группы прибудет через пару дней». «Благодарю. Я бы с удовольствием осмотрелся». Распрощавшись с мужчиной и отдав необходимое распоряжение гэвину и Ульху, я поспешила на улицу, где меня дожидался дядюшка. Время поджимало, только вот выставить вон Реджинальда не представлялось возможным. Ко мне вернулся мандраж, который усугублялся опозданием. Дядя поймёт, а поймёт ли родня Эмилия.